глава 66. долгожданный развод тогда же влад нет так дело не пойдет отец как всегда не согласен мы я артем и отец устроили в гостиной моего номера в московском отеле что то вроде штаб квартиры втроем решаем с чего лучше начать модернизацию завода и никак не можем договориться хотя начинать действовать нужно Срочно, желательно вчера. Отец, строго прерываю поток его недовольства. Мы сейчас проводим мозговой штурм. Если нечего предложить, то, по крайней мере, не отметай наши с Артёмом идеи. Тот выставляет вперед руки. Ладно, слушаю. Артём начинает излагать свой план действий. В это время чувствую задницей вибрацию мобильного достаю из кармана джинсов телефон, смотрю, кто звонит. «Лад, что такое? тут же возмущается отец. Что у тебя там такого важного? Лиза, пожимаю плечами. Он тут же сменяет гнев на милость. А ну раз Лиза, тогда иди поговори. И ведь не шутит, хотя мне странно слышать от него такие речи. Когда я рассказал родителям о том, что вытворила Инесса, мама чуть не грохнулась в обморок, а отец тут же заявил, что невестка никогда ему не нравилась. О крик и моих на нее видах им сообщил Артем. К счастью, они восприняли новость благосклонно. Выхожу на балкон, перезваниваю. «Привет, моя хорошая», — говорю, когда Лиза берет трубку. В ответ мне прилетают язвительные вопросы. «А что ж ты сразу не взял телефон? Выходил, чтобы жена не увидела, кто тебе звонит?» Моя челюсть падает. «Откуда узнала про жену?» «Козел, сволочь, гад последний, чтобы я еще когда-то тебе поверила!» Кричит она в трубку, да так громко, что приходится отвести аппарат от уха. Даю прокричаться, потом пытаюсь воззвать к ее разуму. «Лиза, послушай меня спокойно! Куда там? Разумом и не пахнет!» Кореглазка продолжает возмущенно кричать, что я в очередной раз выставил ее дурой, раз она по телевизору узнает о моем семейном положении, потом просто плюется ядом. Высказав все, что обо мне думает, кидает трубку. Да. Откуда у нее столько гонора? Возвращаюсь в номер, и по моей кислой морде родня сразу понимает, дело нечисто Спрашивают хором, что случилось. Лиза узнала из новостей об Инессе. Ох, эти журналюги, жулье, рычит отец. Помнишь, несколько лет назад один упырь Сделал передачу о моей якобы любовнице. Твоя мать мне чуть уши не отгрызла. цена популярности, сынок. Братец тут же нахохливается, тянет вверх указательный палец. А я говорил, тебе надо признаться ей. Спасибо, капитан Очевидность. Бурчу на него. Только если бы я признался, что женат, она бы меня к себе на пушечный выстрел не подпустила. И, кстати, я уже официально не женат. Получил развод? Деловито интересуется отец. Я же говорил, мой юрист поможет тебе быстро все оформить. Мой юрист справился и без твоего. Задача-то несложная. Хмуро усмехаюсь. Вчера должны были прислать домой свидетельство о разводе. Ну тогда вообще не вижу проблемы. Разводит руками отец. Бумагу о разводе девчонки под и айда в ЗАГС оформлять новые отношения. Ты же этого и хотел? Хотел. Хочу. Но вдруг не простит. Пошлет подальше и слушать не станет. Отец громко хмыкает, качает головой и отвечает. Не простят того, кто прощения не просит. На следующий день. Суббота. 13 мая 2023 года. 7.30. Влад. Не простят того, кто прощения не просит. Эхом отдают в голове слова отца, когда поднимаюсь по ступенькам своего дома. Прав он, все так и есть. Поеду к Лизе, извинюсь за то, что умолчал о своем семейном положении. Объясню все, а если понадобится, то предъявлю свидетельство о разводе. За ним и приехал. Конечно, можно было попросить кого-то из охраны привести документ, но, честно говоря, я здесь не только за свидетельством. Есть еще одна вещь особая, которую непременно хочу презентовать моей корегласке, причем чем скорее, тем лучше. Специально за ней и вылетел из Москвы в Ростов. Сейчас заберу и в Краснодар. Нахожу пакет с документом кипи почты у дверей в прихожей. Похоже, домработница сложила сюда все без разбора. Прохожу в дом. Диву даюсь, каким чужим он успел мне стать всего за несколько недель. Будто и месяца здесь не прожил. Не теряю времени даром, иду в кабинет. Отодвигаю картину с пейзажем работы моей, теперь уже бывшей жены, и ввожу нужную... Комбинацию цифр на двери моего личного секретного сейфа. Именно здесь, среди наличности и ценных бумаг, в самом углу хранится вещь, которую купил четыре года назад. Красную бархатную коробочку в форме сердца, а в ней... Вот и пришло твое время. Достаю кольцо на свет Божий, любуюсь алмазной стружкой. Все-таки удачно тогда выбрал. Золотой обруч, будто и правда, для моей Лизы делали. Самое время подарить. Закрываю сейф, возвращаю картину на место и замечаю в дверном проеме какое-то движение. Оборачиваюсь, и мои брови непроизвольно взлетают. «Привет, дорогой!» Мурчит Инесса, опираясь голым плечом на дверной проем. На ней лишь нижнее белье. Я ждала тебя всю ночь. Где ты был? На миг лишаюсь дара речи. Мне нечего ответить на ее вопрос. Говорят, простота хуже воровства, Инесса. В чем моя простота? Ты правда думала, что после того, как вытравила из себя мой плод, избежала в Лондон? ты можешь вот так просто вернуться и еще спрашивать, где я был? Да, я сбежала. Но только для того, чтобы дать тебе время успокоиться, все взвесить. Но теперь я вернулась и готова тысячу раз просить прощения. Надо же, как мило. Она готова тысячу раз попросить прощения. Чувствую, как в груди начинает расти злоба. «Расчетливая дрянь! В Англии задержаться не получилось, вот и прикатил обратно. Смотрю в лицо этой надменной сучки и не верю, что собирался иметь с ней ребенка. Уж с кем-с кем, но только не с ней. Ведь у нее в глазах одни доллары. Где были мои мозги, когда я на ней женился? Я ведь и раньше знал, какая она» но почему-то решил дать ей все то, чего не дал Лизе. Социальный статус, дом, финансы, свое семя, наконец. Ей той, что за все время не дала мне ни грамма любви. Любовь в условия контракта не входила. Хотя два года назад я был так дико одинок, что даже те крохи внимания, которые она мне давала, казались пиром. Но за одни лишь выходные Лиза открыла мне глаза на то, какой тусклой жизнью я жил. Я получил от нее больше тепла, чем за два года брака. Это лишний раз доказывает, жениться надо не по расчету, а по любви. Скоро я поправлю дело. Мне плевать на твои извинения, гляжу на нее прищурившись. Влад! Но я ведь твоя жена. Я молча подхожу к столу, где бросил пакет с документами, достаю ее копию свидетельства о разводе и подношу к лицу Инессы. Вот, пожалуйста, с доставкой на дом. Она выхватывает документы и верещит. Это незаконно. Ты не мог развестись со мной без моего согласия, только через суд. Она еще и не согласна? Похоже, я слишком мягко с ней обошелся. Инесса продолжает верещать, обвинять меня в нечестности и несправедливости по отношению к ней. Решаю, что пора ее приструнить. Она замолкает, почувствовав мою руку на своей шее. — отпусти! — шеплю сквозь зубы. Ты сейчас же оденешься и свалишь отсюда, оставив ключи. «Но это мой дом!» Энесса пытается отнять мою руку от своего горла, но силы не равны. Я легонько припечатываю ее к стене, продолжаю строго. «Этот дом больше не твой. Скоро он будет продан. Сейчас сюда придет Арам. Он даст тебе полчаса на то, чтобы ты собрала вещи, а потом вышвырнет тебя ко всем чертям, ясно? Не советую встречать его голой» человек женатый может и оскорбиться. С этими словами отпускаю ее, забираю бархатную коробочку сердечка, свою копию свидетельства о разводе и ухожу. «Не смей натравливать на меня своих шестерок!» орёт она вслед. «Но мне плевать, даже не оборачиваюсь. Эта женщина для меня больше не существует». «Через три часа». «Влад». В Краснодар отправляюсь уже на машине. Хотел немного поспать в дороге, ведь за ночь не сомкнул и глаз. Сегодня усадил за руль своего охранника, Дмитрия. Однако поспать не получилось, в голове слишком много мыслей. Чем ближе мы к городу, тем сильнее начинаю нервничать. Вроде бы алгоритм действий ясен. Да и шансы на успех весьма велики, а всё равно беспокойство не отпускает. Может быть, чтобы дело сладилось, можно Лизу как-то подмаслить, но как? Не деньгами же? Хотя на мою бывшую такой способ замаливания грехов действовал безотказно. Дим, ты же женат, так? Чем обычно балуешь жену? Есть безотказное средство? спрашиваю у охранника. Она поездки любит, охотно делится тот. К морю ездим, еще в столицу, там совместный шопинг Киваю ему. Спасибо за идею. А что? Я Лизу тоже могу отвезти в столицу. Только не в столицу России, лучше в Италию. Рим, прекрасное место. А потом в Милан на шопинг Чем не путешествие, которое ей точно запомнится? Это не банальная поездка к Черноморскому побережью, которая у нас была в прошлые выходные. «Отвезу Лиску в Милан», — начинаю размышлять вслух. «Прогуляемся по бутикам, ресторанам, посмотрим город, итальянские вина, кухня. Ей должно понравиться. Возьму в кои-то веки отпуск». И на месяц с ней туда. Дмитрий усмехается. А мальца куда денете? Ему ваши бутики с ресторанами будут мало интересны Хотя можно, конечно, ребенка с собой и не брать. Но месяц. Мой бы сынка без мамы за месяц какую угодно няню в могилу свел. Но это вам решать. Подожди. Сначала даже не понимаю, о чем он. «Какого мальца?» «Ну как же, ребенок вашей девушки?» Мои глаза всерьез грозятся вылезти из орбит. «У Лизы есть ребенок?» «Вы разве не знали?» Настораживается Дмитрий. «Какой нахрен ребенок?» Ору не своим голосом. «В ее доме живет мальчик. И я видел, когда Арам Давыдович...» «Ставил меня на смену для охраны Елизаветы Авзураговны. Ребенок очень на нее похож, вот я и подумал, что ее... Извините, я думал, вы в курсе».